Я возмущенно протестовала и утверждала, что совершенно здорово, Но почему же тогда ваша бабушка говорит, что вы такая хрупкая? Я должна была объяснять, что бабушка изо всех сил старается, чтобы я выглядела как можно более интересной. Она рассказывала мне, что в ее молодые годы юная девушка в присутствии джентльменов могла позволить себе за обедом лишь поклевать что-нибудь самое легкое, основные блюда приносили ей в спальню потом. Болезнь и ранняя смерть проникли и в детские книжки. Я больше всего любила книгу «Наша златокудрая Виолетта». Маленькая Виолетта, безгрешная и неизлечимо больная уже на первой странице, на последней поучительно умирала, окруженная рыдающими близкими. Трагедия смягчалась беспрестанными проказами двух ее братьев, Панни и Феркина. В «Маленьких женщинах» книги в целом веселой, автор, тем не менее, должна была принести в жертву прекрасную Бет. Смерть маленькой Нелл в лавке древностей оставляла меня равнодушной и даже вызывала отвращение, хотя во времена Диккенса, конечно, целые семьи рыдали над ее страданиями. Диван и кушетка, эти предметы мебели, ассоциирующиеся в наши дни с психиатрами, в викторианскую эпоху служили символом преждевременной смерти, чахотки и романа с заглавной буквы. Я склоняюсь к мысли, что викторианские женщины извлекали из этих обычаев немалую выгоду для себя, избавляясь таким образом от утомительных домашних обязанностей – К сорока годам они забывали все болезни и жили в свое удовольствие, наслаждаясь заботой преданного мужа и взвалив все домашние тяготы на дочерей. Их навещали друзья, а прелесть смирения перед лицом преследующих их несчастий вызывала всеобщее восхищение. Страдали ли они в самом деле от какого-нибудь недуга? Вряд ли. Конечно, могла болеть спина или тревожили ноги, как это случается со всеми нами с возрастом. Так или иначе, но лекарством от всех болезней был диван. Вторая из моих любимых книг повествовала о маленькой немецкой девочке, само собой, разумеется, калеке, которая всегда лежала у окна и смотрела на улицу. Однажды гувернантка, легкомысленное и эгоистичное создание, кинулась к окну, чтобы посмотреть на проходящую по улице процессию. Заинтересовавшись, калека высунулась слишком далеко, выпала из окна и разбилась насмерть. С тех пор жизнелюбивую гувернантку постоянно мучили угрызения совести, она раскаивалась до конца жизни. Все эти книги я читала с огромным удовольствием и, конечно же, Ветхий Завет, которым я наслаждалась самых ранних лет своей жизни. Поход в церковь был одним из самых радостных событий недели. Приходская церковь в Тормоуне была самой старой в Торке. Собственно, Торке представлял собой современный водный курорт, но Тормоун — это настоящий древний поселок. Ввиду того, что старая церковь была совсем крошечная, приняли решение построить для прихожан новую, побольше. Ее начали строить как раз тогда, когда я родилась, и папа внес определенную сумму денег от моего имени, так что я оказалась среди основателей этой церкви. Все это он рассказал мне позже, в положенный срок, и я страшно возгордилась. — Когда же я пойду в церковь? — постоянно спрашивала я. И, наконец, великий день настал. Я сидел рядом с папой поблизости от алтаря на скамейке, специально отведенной для важных персон, и следила за службой по большому папиному молитвеннику. Папа заблаговременно сказал мне, что перед проповедью я могу уйти, если мне захочется. Когда пришло время, он шепнул, «Может быть, ты хочешь уйти?»